3.5. Тайное бегство Андрея Боголюбского с образом Богородицы от Юрия Долгорукого. Это тайное бегство Иисуса вместе с Марией Богородицей от злого царя Ирода. История Андрея Боголюбского начинается, как и в Евангелиях, с сюжета о злом старшем царе Ироде и хорошем молодом герое Иисусе. Вот как описывает события Карамзин В Киеве сделалось смятение. Граждане разделились на две стороны. Торговая вооружилась за князя, Софийская против него. И мост Волховский с обеих сторон, оберегаемый воинской стражей, был границей между несогласными. Но сын Георгий, Андрей, бежал ночью, узнав о прибытии детей Смоленского князя. Сие происшествие должно было оскорбить Георгия. Карамзин писал: Георгий не имел добродетелей великого отца, не прославил себя в летописях ни одним подвигом великодушным, ни одним действием добросердечным. Георгий без сомнения не умел заслужить любви народной. Мы видели, что он играл святостью клятв и волновал изнурённую несогласиями Россию для выгоды своего честолюбия. Народ киевский столь ненавидил Долгорукова, что узнав о кончине его, примечание смерти евангельского Ирда, разграбил дворец и сельский дом княжеский за Днепром, называемый Раем Че. Граждане, не хотев, кажется, чтобы и тело Георгиева лежало вместе с Мономаховым, погребли он и вне города. Кстати, название княжеского села под Киевом «Рай» косвенно указывает на то, что в данном случае Киевом назван Константинополь. В самом деле, известно, что загородный дворец константинопольских императоров и место, где их провозглашали, именовался Евдомм. Ну, Евдомм или Едем это название рая. Библия говорит: "И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал". Бытие 2:8. Татищев о Юрии Долгоруком сообщал: Сей великий князь был роста немалого. Толстый, лицом белый, глаза не весьма великие, нос долгий и искривленный, борода малая, великий любитель женщин, сладкой пищи и питья, более о веселье, нежели об управлении и воинстве прилежал, чье. Потому весьма худое счастье имел». Но далее авторы данного фрагмента литаписи всё-таки смягчают образ Юрия Долгорукого по отношению к молодому Андрею. И неминуемо словами здесь на первый план у них выходит тот факт, что Юрий настоящий отец Андрея, то есть Иван Глеский Иосиф, который заботится об Иисусе. Так Юрий Долгорукий как бы раздвоился на страницах русских хроник. Одни летописцы описывали его как коварного злого, вероломного, другие напротив, как знаменитого князя, благожелательного к своему сыну Андрею. Итак, Андрей Боголюбский тайно бежит из столицы. Говорится следующее: ещё при жизни Георгия Долгорукова сын его Андрей в 1155 году уехал из Вышгорода. Здесь, наверное, имеется в виду Царград, высший город, высокий город. Не предуведомив отца о своём намерении. Театр алчного воластолюбия, злодейств, грабительств между усобного кровопролития Россия южная, здесь вероятно Сеградская область. Опустошаемая огнём и мечом и наплеменниками, и своими, казалась ему обителью скорби и предметом гнева небесного. Недовольный, может быть, управлением Георгия и с горестью видя народную к нему ненависть, Андрей Иче, удалился в землю Суздальскую, чья гораздо спокойнейшая других. Там он ородился и был воспитан. Кстати, отсюда мы узнаём, что Андрей Иисус родился в Суздальской земле, то есть в Владимиро-Суздальской Руси. Становится понятным, почему он столь много времени провёл во Владимире и в основанном им Боголюбове, расположенном рядом с Владимиром. Здесь были места его детства. Обратимся теперь к интересному сюжету тайного бегства Андрея Боголюбского вместе с образом Богородицы. В статье Шев пишет, что Андрей, потерпев некоторое время и оскربясь делами и весилиями отцовыми, за что на отца его негодовали, убравшись тайно уехал в Белую Русь, взяв с собою из Вышгорода, вероятно, из Царьграда, икону Пресвятой Богородицы, которую Пирогоще принёс на корабле из Царьграда и возложил на неё более 30 гривен злата, не считая серебра, камней драгоценных и жемчуга великого. Пришедший в Белую Русь, избегая у отца на себя подозрения и большого гнева, не стал жить в Суздале, а построил себе дом во Владимире на Клязьме, ближайшем к Суздалю граде, куда и образ тот, перенесший, начал Владимир устраивать. Напомним, что согласно Евангелиям, Иисус Христос с Богородицей и Иосифом бегут в Египет. Но как мы показали в Библейской Руси и Хронологии 6, глава 4, Библейский Египет – это Русь-Орда. Таким образом, мы обнаруживаем согласование с нашими предыдущими результатами. Вот что сообщает летописный свод в пересказе «Нечего лодого», а… Андрей Боголюбский появляется на страницах истории Южной Руси, здесь, скорее всего, это Царьградская область, в 1149 году, имея за 30 лет от роду. До этого же времени он безвыездно прожил в Суздальской стороне, в которой родился, вероятно, в 1111 году. Андрей тайно от отца, не спросив его разрешения, отбыл в свой любимый Суздальский край, во Владимире-на-Клязьме куда Андрей и прибыл после тайного своего оставления Вышгорода. Этот беспримерный побег Андрея из Киевской с Днепропетровской земли от зла, там творившегося, сопровождался особым божьим благословением, память о котором сохранилась в благочестивой среде народа до наших дней.